Олимпийские игры продолжались, и постепенно начинал прорисовываться исход, который никак не могли предвидеть сторонники такого вида боевых действий. С чисто военной точки зрения, игра в войну ничем не напоминала обычную войну. Более или менее определенные позиции и условия, заранее установленные противоборствующими сторонами, означали то, что впервые в истории... Географическое положение страны казалось несущественным. Цель военных действий заключалась не в том, чтобы захватить какой-нибудь город или стратегически важную позицию, а просто в том, чтобы истощить силы противника на поле боя. С самого начала игр всё внимание детей было сосредоточено на этом ключевом моменте, и все, начиная от верховного командования и до простых солдат в окопах, говорили и думали только об одном — об относительном соотношении потерь. В эпоху взрослых соотношение потерь от какого-то конкретного вида оружия имело некоторое значение в определении военной политики, но редко являлось наиболее важным фактором. Верховное командование могло принять решение добиться той или иной стратегической или тактической цели, невзирая на цену. Однако в войне детей соотношение потерь приобрело совершенно другое значение. В первую очередь потому, что в их мире запасы тяжёлого вооружения перестали быть восполняемыми. Не могло быть и речи о том, чтобы дети в столь короткое время изготовили столь сложную боевую технику. Если у какой-то армии подбивали танк, значит, у неё оставалось на один танк меньше. Если сбивали самолёт, значит, меньше на один самолёт. Нечем было восполнить потерю даже такой относительно простой системы, как гаубица. Следовательно, относительное соотношение потерь стало единственным определяющим фактором победы. Поскольку дети не освоили сложные технические операции, высокотехнологичные системы координирования вооружений практически потеряли смысл. Например, авиация, игравшая решающую роль в военном искусстве обыкновенной эпохи, в войне эпохи сверхновой оказалась на второстепенных ролях. Поскольку разведка и цели были связаны со сложными технологическими вопросами в самых разных областях, бомбардировщики, поднявшись в воздух, по большей части просто не могли найти цель. А если и находили, то детям оказывалось крайне трудно поразить её, поэтому они ограничились бомбометанием по площадям, что можно было сравнить с апсарами, рассыпающими с неба цветы. Апсары. В индуистской мифологии небесные нимфы, обыкновенно супруги райских музыкантов. Точно так же крылатые ракеты, не имеющие равных наступательное оружие, широко применявшиеся Соединенными Штатами в региональных конфликтах конца обыкновенной эпохи, не нашли своего применения в войне эпохи сверхновой. Система глобального позиционирования в детском мире работала из рук вон плохо, что лишало крылатые ракеты основного метода наведения на цель. Второй метод, опирающийся на наземные ориентиры, связанный с ещё более сложными технологиями, требовал ввод данных локатора на всём пути ракеты до цели, однако отыскать оцифрованные карты Антарктиды в море информации, оставленной взрослыми, оказалось задачей непосильной, даже если они там и имелись. Но о том, чтобы произвести геодезические съёмки самим, речи вообще не шло. В технологическом плане война эпохи сверхновой оказалась сродни Первой мировой войне, решающую роль в которой сыграли сухопутные армии. В отличие от диспропорции высокотехнологичного оружия, в игре в войну относительное соотношение потерь явилось достаточно объективной мерой оценки эффективности применения обычного оружия. Таким образом, главным оружием в этой войне стали танки. Военная доктрина НАТО гласила, что бронетанковые соединения неотделимы от авиации непосредственной поддержки сухопутных войск. Без огневой поддержки и воздушной разведки, обеспечиваемой боевыми вертолётами, танковые подразделения превращаются на поле боя в беззащитные мишени. Как выразился один американский генерал-танкист обыкновенной эпохи, «Танк «Абрамс» без вертолёта «Апач» всё равно, что без штанов». Однако дети обучались военному искусству так мало, что удары штурмовых вертолётов оказали на ход войны эпохи сверхновой такое же незначительное воздействие, как и действия истребителей и бомбардировщиков. Количество сбитых и потерпевших крушение вертолётов даже превосходило потери самолётов. «Апач», пилотируемый двумя неопытными, растерянными мальчишками, летающий взад и вперёд над полем боя, становился великолепной мишенью для переносных зенитных комплексов. Поэтому самыми желанными штурмовыми вертолётами на Антарктическом театре боевых действий были не американские «Апачи», а российские К-50 с соосными несущими винтами, самой примечательной чертой которых являлось первое в мире кресло пилота, оснащённое катапультой. Катапультирование сквозь вращающийся винт представляло особенно сложную задачу, которую на Камовых решили отстреливанием лопастей несущих винтов непосредственно перед срабатыванием катапульты, что давало пилоту высокие шансы на спасение в случае прямого попадания зенитной ракеты. Наоборот, юным пилотам «Апачи» в случае поражения вертолёта в полёте оставалось только покорно ждать конца. Оставшись без поддержки и прикрытия фронтовой авиации, танки различных армий демонстрировали схожие показатели относительного соотношения потерь. Время шло, и совершенно незаметно для детей пролетели 6 месяцев все это время уровень мирового океана продолжал неуклонно повышаться, вода затопляла прибрежные низменности, превращая Шанхай, Нью-Йорк и Токио в новые Венеции. Многие дети покидали эти города, перебираясь вглубь континента, а немногие оставшиеся приспосабливались к жизни на воде, передвигаясь на лодках между небоскрёбами, поддерживая хоть какое-то подобие жизни в этих ещё совсем недавно многолюдных мегаполисах. Тем временем в Антарктике климат становился всё более тёплым, даже несмотря на длительную полярную ночь. Зима была мягкая, со средними температурами около минус 10 градусов по Цельсию. Умеренная погода континента ещё больше подчеркнула его возросшие значение. Скоро должны были начаться переговоры о разделе Антарктиды, ключевым козырем в которых предстояло стать результатом, показанным той или иной страной в военных играх. Это обстоятельство подталкивало детей удвоить свои усилия. На Ледовый континент непрерывно прибывали свежие войска, масштабы игр возрастали, и пламя войны разгоралось по всему континенту. Напротив, Соединенные Штаты погрузились в пучину разочарования и уныния, несмотря на то, что именно они были инициатором игр. Поскольку в детских руках высокотехнологическое оружие не представляло никакой опасности, Америка не доминировала в антарктических играх, как рассчитывали её дети, и многополярная структура Олимпиады беспокоила их гораздо больше предстоящих переговоров о будущем Антарктиды. Оставалось последнее состязание — поединки межконтинентальных баллистических ракет, и именно с ними связывали свои надежды американские дети.